Этот эффект полностью проявляется и в недоедающих популяциях человека. Напротив, для видов конкурентов эти изменения благоприятны, их численность возрастает, а на борьбу с конкурентами требуется все больше времени и энергии. Высокая численность вида «прокормителя» создает благоприятные условия для размножения, питания и перемещения всех видов потребителей его биомассы. Размножаются хищники и паразиты, возбудители болезней легко передаются от особи к особи. Часто одного этого оказывается достаточно, чтобы сократить численность вида в сотни и тысячи раз. Этот механизм действует и на человека. Эпидемия чумы в Европе в XIV веке за два года сократила население в два раза. Вирус СПИДа сегодня может урезать человечество с таким же или даже большим размахом. В итоге смертность возрастает, плодовитость снижается, численность значительно падает. По-моему, вы пересказываете мне доклад Министерства здравоохранения о положении дел в нашей стране. Да нет, это не про нас. Точнее, не только про нас. Такой способ прямого природного воздействия был понятен и биологам, и демографам еще в прошлом веке. Но от того, что этот механизм нам известен, он не перестал действовать и не стал менее грозным. «В тесноте нельзя размножаться». Знаете, какой один из самых эффективных факторов понижения численности вида? Город и городской образ жизни. Похожие механизмы существуют и у животных, но у людей это действует особенно наглядно. У жителей больших городов плодовитость падает настолько, что не обеспечивает воспроизводство. Город засасывает из деревни молодежь с высокой потенциальной плодовитостью и снижает ее до уровня 0,7 ребенка на одну мать. Так было в Древнем Риме времен Империи, так и теперь повсюду: Нью-Йорк, Мехика, Москва, Санкт-Петербург, Токио, Сингапур. Все эти города без притока людей извне, сокращали бы свою численность примерно в два раза в течение всего двух поколений. Это настоящие демографические черные дыры. Да, но ведь большинство этих городских черных дыр находится в развитых странах, где численность людей и так идет на убыль, а третий мир продолжает активно плодиться и размножаться. Вы не правы. Безудержный рост городов сейчас происходит не в индустриальных странах с низкой рождаемостью, а именно в странах Азии, Африки и Латинской Америки, как раз там, где самая высокая рождаемость. Урбанизация может быть самым естественным, простым и безвредным путем регуляции рождаемости в современном мире и в мире будущем. Я не говорю, что городской образ жизни – Это коварный замысел природы, который только и сделан для того, чтобы сокращать численность населения. Но, как бы то ни было, он срабатывает как мощный регулирующий фактор. Еще одним способом снижения численности у животных является изменение структуры брачных и семейных отношений, отношения к потомству, то, что у нас называется «упадок нравов». При возрастании численности потомство перестает быть главной ценностью. Речь идет не только о людях. Подобные поведения демонстрируют представители очень многих видов животных и птиц. Животные избегают размножения, яйца откладывают куда попало, а детенышах практически не заботятся. Мало того, иногда их даже умерщвляют и пожирают. Лишенные родительской заботы детеныши, в том числе и у обезьян, вырастают нерешительными или агрессивными. Они испытывают затруднения в образовании пар. В свою очередь плохо заботятся о потомстве. Все это опять ведет к снижению рождаемости и повышению смертности. Происходят и изменения в отношениях брачных партнеров – и самцы, и самки довольствуются случайными связями и не образуют устойчивых пар. Часто происходит эмансипация самок. Они отказываются от услуг самцов, но эмансипированная самка способна вырастить в два с лишним раза меньше потомков по сравнению с самкой, имеющей самца. У человека эмансипация тоже приводит к снижению плодовитости женщин, В наше время это один из самых очевидных механизмов снижения рождаемости. И не только в наше время. Вспомним эмансипацию в Древнем Риме. Настойчивые, но безрезультатные призывы уже первых цезарей к римлянкам рожать больше детей. Не заменять их собачками, ручными львятами и обезьянками. Ничего не вышло. Численность французов стабилизировалась около ста лет назад. С тех пор в стране не раз проводились кампании стимуляции рождаемости. Призывали, запугивали, привлекали материальными стимулами, вводили уголовную ответственность за аборты. Все без толку. Индия 40 лет применяет все возможные методы, чтобы снизить рождаемость, но тоже безрезультатно. Пример нашей страны. Многочисленные постановления кратковременно стимулировали рождаемость тех народов, у которых она и без того высокая. В Средней Азии, например, но не влияли на рождаемость народов со стабильной или уменьшающейся численностью, например, в Прибалтике. А если мы не сможем справиться со своей задачей сами, то нам поможет природа, причем сделает это не самым гуманным образом. Увы, человек – это вид самой медленной смены поколений. Сами регулировать свою численность мы не можем. Экологический кризис, глобальный катаклизм может сработать гораздо быстрее. А главное – именно к критическому моменту демографического взрыва Человечество изобрело и накопило атомное оружие в достаточном количестве, чтобы в любой момент довести себя до сколь угодно малой численности. Случайное ли это совпадение или безжалостное проявление неких законов эволюции, пусть гадают философы. Наше богатое брачное меню. Виктор Рафаэльевич – Кстати, вам не кажется, что у нас происходят большие изменения в области брака? Многие считают, что семья вообще распадается, и что будущее либо за свободной любовью, либо за какими-то совсем новыми формами брака. С другой стороны, я помню, что определенная форма брачных отношений – это один из видовых признаков, и он не должен меняться со временем. Что для нас естественно – А что безобразно? Вопрос простой и в то же время очень интересный. Вы правы, что у каждого вида обычно есть одна устоявшаяся стандартная форма брачных отношений. Но человек уникален тем, что для него устоявшимися и нормальными являются четыре системы брачных отношений. Групповой брак, полигиния, один мужчина и несколько женщин, полиандрия, одна женщина и несколько мужчин, большая редкость, существовавшая у одного из народов Индокитая, и моногамия, один мужчина и одна женщина. О том, что нам знакома и близка моногамность, говорит то, что у человека присутствует инстинкт ревности. В пользу парного брака говорит и наличие у мужчин пусть слабые, но все же несомненные потребности заботиться о своей женщине и ее детях, чего начисто лишены человекообразные обезьяны с формами группового брака. Но это не единственная наша брачная форма. На каком-то этапе эволюции предки человека свернули к групповому браку с заботой про мужчин, а про женщинах. Пока предки человека жили на деревьях, враги были им не очень страшны. Когда же они спустились на землю и начали осваивать открытые ландшафты, где много хищников, от которых некуда скрыться, парная форма жизни оказалась нежизнеспособной. В таких условиях выжить могла только группа. К тому же из-за перехода к питанию корневищами и семенами растений люди утратили главное оборонительное оружие приматов – острые выступающие клыки. Такие клыки не позволяют челюстям делать боковые движения, нужные при перетирании корневищ и семян. В итоге люди, как и многие обезьяны, перешли к обобществлению самок либо всеми самцами в группе, либо ее иерархами. Сосуществование программ Моногамного брака и группового позволяет, комбинируя их, получать и полигинию один мужчина и много женщин, и полиандрию – одна женщина и много мужчин. И, конечно, моногамный брак. Поэтому в дальнейшем, при изменении условий жизни, люди так легко могли переходить к разным системам брачных отношений. Например, земледельцам более всего подходила моногамия, а скотоводам-кочевникам более подходила полигиния. В XIX веке утописты предсказывали отмирание семьи и возникновение браков по любви с коллективным воспитанием детей. Но этому никогда не бывать. Это противоречит инстинктивной потребности детей иметь родителей, и родительскому инстинкту взрослых. Феминисткам ваши идеи не понравятся. А где же равноправие полов? А как же матриархат, в котором мы жили в далеком золотом веке? В мире животных идиллического равенства полов почти никогда не бывает. Такая система постоянно порождала бы противоборство полов как это происходит, например, у маленьких птичек-ремезов. У них насиживать яйца в равной степени способны оба пола и нет четкого доминирования одного над другим. Поэтому самки пытаются заставить насиживать самцов, а самцы – самок. В результате их противоборства в 30% гнезд кладки погибают, так как ни самка, ни самец не приступают к насиживанию. Обычно доминирование одного из полов предопределено и не вызывает яростного сопротивления со стороны другого пола. У хищных птиц чаще всего самки доминируют над самцами, а у приматов – самцы над самками. Патриархальное С властью отца структура семьи у человека неудивительна. Это свойство приматов. Матриархат первобытных людей был придуман кабинетной наукой XIX века. В действительности его никогда не могло быть. Мало того, нам трудно принять и логику брака, основанную на полном равенстве полов. Идея красивая, но ради нее приходится постоянно подавлять древние инстинкты. Зачем существует секс? Человеческие межполовые отношения уникальны. Такого больше нет ни у одного вида. Но на этом странности не заканчиваются. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем люди ведут половую жизнь? Зачем существует секс? Ну, как зачем? Размножение, удовольствие от жизни получать. Да нет природе дела до ваших удовольствий. А для продолжения рода тут вы, конечно, правы. Но тогда как вы объясните, почему ведут половую жизнь и те люди, которые не собираются размножаться? Природа не дура, в ней ничего не делается просто так, все имеет какую-то цель». Да, потребность в регулярной половой жизни досталась нам в наследство от животных предков, но способность женщины вести половую жизнь непрерывно с момента полового созревания. Такая же уникальная особенность человека, как пользование огнем и речью. У некоторых видов спаривание служит и иным целям, иногда довольно загадочным. Непрерывная способность женщины – к половым контактам, остается биологической загадкой. Ради чего? Несколько лет назад мы изучали обезьян верветок, живущих в групповом браке. У верветок период спаривания наступает синхронно для всех самок один раз в год. В этом отношении они типичные обезьяны. Но он растянут вплоть до второй половины беременности – Тут они отчасти напоминают женщин. В течение своего секс-периода самка успевает спариться с большинством самцов в группе. Все они делятся с нею пищей. Чем самка сексуально активнее, тем больше пищи она имеет для себя и своих зародышей, и тем больше самцов считают ее детенышей своими. Так что, если один из самцов погиб или ушел в другую группу, детеныш без отца не остается. Верветкам удалось преодолеть столь типичный для приматов принцип полного господства самцов – растянуть время ухаживания и обеспечить в результате заботу о самках и их детях. Это что же, сплошной секс по расчету? У женщин, выходит, проституция в генах прописана, да? Не надо укорять женщин. У моногамных видов самка выбирает самца супруга не только по его внешним признакам, но главным образом по возможностям обеспечить ей и потомству хорошие условия. Самка проверяет качество гнездового участка, занятого самцом. Он показывает свое владение каждой посещающей его самке, Она их оценивает по размеру, кормным возможностям, наличию места для гнезда. Если самке нравится участок, то нравится и самец. Самец без участка вообще не самец. Поступая так, женщины не нарушают никаких заповедей природы. Наоборот, подчиняются им. Есть квартира, машина, хороший муж. Нет? «Иди сначала за работой». Если самец должен будет кормить самку и детенышей, проверяется, насколько он к этому способен. Очень наглядно это происходит во время такования птиц. Такуя самка вдруг начинает изображать птенца, издавать птенцовые звуки. Самец должен на это ответить, принести пищу, схватить какой-нибудь предмет, и поднести его как подарок, хотя бы просто прикоснуться ртом к рту. Ритуальное кормление существует и у пауков, и у птиц, и у волков, и у обезьян. Есть оно и у людей. Вспомните поцелуи, подарки, приглашения в ресторан. Чем расточительнее ухаживающий мужчина, тем он привлекательнее. С этим ничего не поделаешь» даже если разум понимает, как наивно в наше время эта программа. Выбор потенциального партнера закрепляется в мозгу образованием доминанты, обращенной только на эту особь. Доминанта, как лупа, преувеличивает привлекательные качества избранника и умаляет его недостатки. Без ослепляющего действия доминанты, животное колебалось бы в выборе ибо далеко не всегда можно найти партнера, отвечающего идеалу. Человек называет эту доминанту влюблённостью, и её ослепляющее действие хорошо известно, особенно когда мы наблюдаем его не на себе. Доминанта, доминанта, а где же любовь? Где это божественное чувство, которое отличает нас от животных? Это вы в детстве романтических книжек начитались. У огромного большинства видов вся любовь кончается оплодотворением. Самец утрачивает интерес к самке, а плодотворенная самка утрачивает интерес к самцу. Самки пауков или богомолов даже пытаются убить и съесть ставшего ненужным самца. Все предельно рационально и просто. Человек сбежал от эволюции. Виктор Рафаэльевич, понятно, что эволюция дело не быстрое и не от нас зависящее. Но все-таки можно ли сейчас пофантазировать, каким человек может стать лет, скажем, через тысячу или десять тысяч? Фантазировать можно, только все уже без толку. Человек останется таким, как есть уже, наверное, до скончания своего века. Рубанку эволюции он более не подбластен. Он уже сошел с природного конвейера, точнее, сбежал. Сбежал незавершенным, недоделанным, и таким остался навсегда. Поправлюсь, человек ушел не от всех воздействий отбора. Отбор на устойчивость к заразным болезням, от которых нет вакцин и лекарств, продолжает действовать. Если не будет найдено средство от СПИДа, то в Африке будут выживать люди, генетически склонные к строгой моногамии. Не понял, почему сбежал? Сейчас главным условием успеха стала не генетически передаваемая информация, а вне генетически передаваемые знания. Выживать стали не те, кто лучше устроен, а те, кто лучше пользуется приобретенным и с каждым поколением возрастающим знанием. Сейчас самая качественная информация о том, как строить жилище, как добывать пищу, как соблазнить противоположный пол, кроется не в генах, а в книгах, в фильмах, в интернете. Виктор Рафаэльевич. В завершении разговора вы, как доктор планеты, скажите мне, как представителю человечества, как вы считаете, сколько мы еще протянем? У нас есть шансы? Конечно, есть. Предсказывать будущее человечества – занятие антинаучное и неправедное. Но будущее человека, как биологического вида, более предсказуемо. Экологический кризис и снижение численности неизбежны. Если обойдемся без больших катаклизмов, то при правильном образе жизни мы можем существовать еще несколько миллионов лет. Больше вряд ли. Вечных существ на Земле не было и нет. Все виды, в конце концов, рано или поздно вымирали. «Ну, если в запасе пара миллионов лет, то ладно». «Как там говорил Гайдаровский Тимур?» «Всем хорошо, все спокойны, значит, и я спокоен тоже».